Километров пять мы так пробежали. Друг Виктор хватает меня за руку. «Бей!» — говорит. «Бей!» — указывает на высокую ель. На макушке в ветвях белка скачет. «Снимай ружье!» — стряхнула его руку со своей. «Эх ты, чекист!» — говорю. «Ты уж прямо из деревни с песнями выходил бы. Да Афанасьев позвал бы на прогулку». Смутился он. Достал я карту. «Граница должна быть близко». Прикинул на глаз. «Километра два остается». Лыжня тут в овражек пошла. Небольшой такой овражек, но крутой и кое-где даже обрывистый. Спустились мы с Миктором вниз. Оборвался лыжный след. Никуда больше не ведет. Не прыгали же они отсюда по воздуху. Но в овражке утоптано. Сломанная ель валяется. Постукал я по стволу. Не выдал блин ли? Нет. Звенит. На дрова просится. Пошныряли по овражку. Все находки. Снег до да кусты под снегом. Пошли обратно, говорю, ничего не понимаю. И действительно, ничего не понимаю. По моим соображениям, или Афанасьевы должны были где-нибудь границу переходить, или к ним с той стороны кто-нибудь приходит. А лыжня явственно обрывается, и никакого следочка. Направо по карте озеро, налево отмечено у меня застава. Дай, думаю, схожу к браткам, предупрежу о своих поисках. Заставу мы нашли скоро. Почти не плутали. Познакомился я с начальником, показал документы. Он был уже предупрежден о моем приезде. Поделился я с ним своими подозрениями, но отнесся он к ним недоверчиво. Граница тогда не так отлично, как теперь охранялась. И людей было поменьше, и опыта не было. Но самонадеянным он оказался человеком. Не могли мы не заметить, говорит, если бы кто-нибудь границу перешел. Пожелали мы с ним друг другу успеха, и пошел я с Виктором опять. себе, в Соловьевку. Вернулись мы домой поздно, ночь уже наступила. Не успели отдохнуть, разбудила я Виктора. Вставай, говорю, на работу пора. Ничего. Малый мой кобарем с лавки скатился, ноги в баленке ополоснулся водой. Рукой по лицу раз-два умылся, точно кошка, натянул шубейку и говорит, пошли. На улице звонкий декабрьский мороз. Ночь на исходе. Звезды гаснут, медленно, неохотно. Небо сиреет, становится сизым. По снегу тени бегут. Точно птичьи стаи низко-низко над землей летят. Порошит снежок. Это совсем нам на руку. Все следы заметят, в том числе и наши. Однако, идя к овражку, сделали мы здоровый крюк и подошли совсем с другой стороны, чтобы ненароком Афанасиевы не заметили чужих следов. Выкопали мы себе с Виктором нору в снегу, подаль, наверху оврага, и запрятались вроде медведей. Весь день просидели, хоть бы какой-нибудь зверь во для смеха забежал. Хорошо еще, что мясо и хлеб захватили, по крайней мере, не проголодались. Сидим, перешептываемся, прячемся, а от кого? Вокруг не души, прошелестит воздух и птица, упадет шишка, и опять сгустится лесная зимняя тишь. «Долго так сидеть будем?» – спрашивает Виктор. «От тоски сдохнешь. Терпи, брат, говорю. Назвался груздем, помалкивай». Думаешь, чекистом быть, так только и, де, и дело, что стрелять, да за бандитами гоняться. На всю жизнь терпением запасайся. Вернулись вечером в деревню, несолоно хлебавши. На исходе ночи снова бужу Виктора. Пошли опять. На этот раз поленивее малый одевался. Сидеть сидим в снегу целый день, конечно, не ахти, какое веселое занятие. Добрались до своего блиндажа, забрались туда. С утра скучать начинаем. Но ближе к полудню слышим голоса. Притаились мы. Виктор замер, как белка в дупле. Приближаются люди. С спускаются во вражек Афанасьев. С ним его сын. Парню лет девятнадцать. А покрупнее отец. Позади собака. Не приходилось мне еще таких собак видеть. Овчарка. Но какая? Рослая. Морда волчья. Грудь широкая, крепкая. Сама поджарая. Передние лапы, как хорошие руки. А задние породистому коню впору. Идет пес сзади, нога в ногу с людьми, морду не повернет в сторону. Откуда, думаю, у псковских мужиков такое сокровище? И тут у меня дыхание перехватило. Остановился пес, повел носом, и показалось мне, будто шест на нем слегка вздыбилось. Почуял чужих, думаю, бросится к нам, и все пропало. Но, должно быть, уж очень он был этот пес. Повел носом и опять за своими спутниками, как ни в чем не бывало». Спустились Афанасиевы во Старик снял ружье, прислонил к поваленной еле, бросил на снег яктаж. Потом отошел с сыном в сторону. Присели они на корточки, в снегу чего-то копаются. Из-за своего прикрытия не очень-то хорошо мог я рассмотреть, что они делали. Будто палки какие-то из-под снега достают. Потом вернулся старик яктажу, порылся в нем, опять чего-то колдует. Пес стоит у ружья, не шелохнется. Встал старик. Бросил перед ним кость. Покосился на нее пес, но не трогает. А старика не смотрит больше на собаку. Позвал сына. Смахнули они со ствола снег, сели рядышком и разговаривают о чем-то. Смотрю и не понимаю, что такое. Друг откуда-то, совсем издалека, собачий лай послышался. Пес сразу встрепенулся, но не двигается. Тут старик не спеша достает из кармана старинные такие часы луковицей, смотрит на них, подходит к псу и коротко говорит «Эть!». Пес хватает кость в зубы и кидается вверх из овражка. И вдруг у меня в голове точно прояснилось. Вот оно, думаю, вот кто у них почтальоном-то служит. А пес почти уже выбрался из оврага. Понимаю, нельзя его упустить. Выскочил из-за из, из, из прикрытия, вскинул ружье. А оно у меня отличное было, бельгийская центрального боя. И на всякий случай картечью заряжена с какой на медведя ходят. Какое-то холодное спокойствие мною овладело. Прицелился я, а пес уже стремглав меж деревьями мчится. Жалко такого пса губить, но ну ничего не поделаешь. Спустил курок, ахнул выстрел. Подскочил пес и припал к снегу. Бегу к нему, сам не свой».